И все в моей тыкве на месте. Филипп Юрич! Филипп Юрич! Вы что, вы про каждого что-нибудь знаете? Вот так вот. Наводите на человека своего чертова гуденье и готово. Уже знаете. Сергей, что за бред? Какое гудение? Но тут же Гордеев сообразил, что это его пустота. Его великая пауза и в самом деле накрыла своим прозрачным колпаком то ли все застолье, то ли одного вертихвостого. Из меня прет, извините за выражение Но вам понятно, нам все равно. А я свои подробности берегу. А что вас в кухню увел и распинаясь тут, так это исключительно, чтобы не разорвало. М -м -м. А вы, кстати... Не можете это как-нибудь выключить? Послушайте, мне кажется, я здесь ни при чем. То есть почти ни при чем. Уймите вы свои откровенности, но хоть пойте «В лесу родился, яуха», глядишь, оно от вас отстанет. Даю совет. Устраивайте свои сеансы без Наденьки браз, У Наденьки подробностей многовато. Они вас расстроят. А то, смотрите, если угодно, я с ней заранее песенку разучу. По вашей методе. Что вам нужно? Да вас. Вас мне нужно, Филипп Юрьевич. Я хочу писать у вас диплом. Я хочу, чтобы вы были моим научным руководителем. У кого аспиранты быстрее всех защищаются? Mm. У Гордеева. У кого аспирантов никто не обижает, у Гордеева. А я все думал, чего да почему? А оно, вот оно, вот оно отчего, вот оно почему. Удивление достойно было не то, что Филипп слушал Вертихвостого. Своему терпению Филипп Гордеев изумлялся уже не раз. Дивно было то, что и пустота... Его сверкающая гулкая пустота принимала эту мешанину. Стыдно признаться, но он ее к Вертихвостову ревновал. А как же твои подробности, а, Вертихвостов? А в том-то и прикол. К надежде не подойду. Значит, никаких подробностей. А что касается остального, воздержусь. Ну, пока мы друг к дружке привыкнем. «Я бы выпил водки». Угу. Дома Филипп по необъяснимой прихоти не лег спать, а присел к кухонному столу, налил себе холодного чая и с жадностью выпил половину стакана. Ну и что это было?» Спросил он у безымянного керамического зверя, обитавшего на полке над холодильником. Я знаю, теперь я буду проклинать тебя всю жизнь и пусть и пусть, но я сделала, что хотела, я сделала, что придумала, я придумала и сделала, и пусть все идут. Ты знаешь, куда они пусть идут. Звонила дама. Зачем же дама? Почему ночью? И что это за дурацкий голос? У меня нет дам с таким дурацким голосом! Стой! Стой! Ведь это же санетка! И больше некому! Первым же своим движением в Гошиной квартире он вызвал небольшой обвал. По обломком обломкам прошел к выключателю и, не оборачиваясь на разрушение, устремился дальше. Дело и правда было сделано. Бедный Кукольников лежал на спине и мелкими частыми вздохами, как будто откусывал свои последние глотки воздуха. На столике у изголовья стоял тот самый цветок, и просторный горшок был завален кусками сухого льда. На просторном блюде с недоеденными персиками лежал еще один кусок льда с буханку хлеба величиной. Седоватый туман наплывал на Гошу и постепенно, нагреваясь, становился невидимым. Глазеть пришел. Грянуло в голове у Филиппа. Он метнулся к окну, ударом распахнул его, вытащил Кухольникова из постели, бросил грудью на подоконник. Решив, что от него главная беда, бросил в ванну большой кусок льда и гулкой, страшно гулкой, в ночной тишине струей горячей воды уничтожил его. Потом спохватился, кинулся к кукольникову. Беднягу рвало. Он дергался на подоконнике так, словно выползал из окна. Когда корчи стикли, Филипп кое-как поставил перед собой бескостного Гошу, принял его на плечи и, шатаясь, вышел из квартиры. В тот же ночной час Макс Родченко проснулся от нестерпимого жжения с правой стороны тела. Этот жар исходил из спящей Сони и в самом деле был так силен, что страшно было подумать о неизвестном пламени, которое полило Соню изнутри. Он тщательно оделся, как если бы его ожидало выступление на ученом совете, и направился к дому Кукольникова. Через 15 минут он поднялся по лестнице и позвонил. Он еще прижимал кнопку, когда дверь, видимо, растревоженная оглушительным звоном, пошла на него. И вот это было жутко. Потому что, как ни крути, а кукольников в основном человек нормальный, и смысл дверей и запоров ему известен. Но все-таки дверь открылась, а Макс для того и звонил. Он вошел и сразу наткнулся на стеклянную крошку от разбитых тарелок. Обломки были заляпаны чем-то темным. Он похрустел по ним и, уже понимая, что никого в квартире ему не увидеть, вошел в комнату. Там он обнаружил, что с книжной полки исчезла бронзовая скульптура, изображавшая совокупляющихся льва и львицу. Сразу вслед за этим он заметил, что пропали две английские гравюры 18 века. Бронза и гравюры – это было все, что оставалось у Кукольникова от его неугомонных и многократно битых и пуганных предков. В том, что поединка не будет, сомневаться уже не приходилось. Оставалось понять, куда девался сам Кукольников – Невозможно было поверить в то, что его утащили вместе с бронзой и гравюрами, но, несомненно, кровь была пролита, и он пропал. Если Гошу убили, он должен был бы лежать здесь. Если он раненый пустился преследовать грабителей, то... И тут Макс вспомнил, что те же черные пятна он видел на лестнице... Он опустился на скомканную постель, и внезапная тоска сжала сердце с такой силой, что невозможно было поверить в то, что он, Макс Роченко, сегодня же собирался сам на поединке прострелить лоб кукольникову. Ну нет, сказал Роченко, я это совсем другое дело. Да, я. Я собирался его застрелить, это правда, но ведь у него были такие же планы. Еще неизвестно, кто бы из нас плыл сегодня в сторону Финского залива. Поединку следовало состояться в речке, и убитый был бы снесен течением в залив, что совершенно запутало бы возможное следствие. И потом, будь Гоша жив, он и сам бы выбрал смерть от моей руки, потому что, будем говорить честно, Погибнуть из-за Соньки – это совсем не то же самое, что помереть неизвестным способом из-за этих похабных львов. Да и гравюры были не лучше. Сделав этот вывод, Макс бесшумно ушел, и три часа спустя сидел уже с удочкой на невысоком берегу одной из чухонских речушек Карельского перешейка. Он прилежно удил до темноты, и длинный козырек бейсболки надежно скрывал от соседей удильщиков, как страшно менялось время от времени его лицо. Когда стемнелые рыбаки разошлись, он сбросил брюки, соскочил в воду, зашел по пояс и выбросил на берег плотно укупоренный ящичек. В ящичке оказались два пистолета и два налобных фонаря. Фонари Макс без церемоний бросил в воду, а пистолеты разобрал на ощупь и утопил по частям, пока шел берегом реки к станции. Тихо он вернулся домой, тихо умылся и подсел к спящей соне. Жена спала беззвучно, сложив ладошки под подбородком одну в другую, и Макс... Долго не мог решиться. Наконец он разбудил Соню, поцеловал ее заспанные глаза и сказал «Я убил Кукольникова. Я убил его честно. И тебе не в чем меня упрекнуть». Пыль, перемешанная с остывающим осенним солнцем, стояла в факультетском коридоре из угла, из золотого облака вышла Надежда Мамай И строго глядя на Филиппа произнесла Вы все забыли, вы не остались дома Ничего я не забыл, но я должен вам сказать, что случилось нечто ужасное И если ужасное уже случилось, и каждый сделал все, что от него требовалось, о чем тут говорить? Я снова должен сказать вам, Надя, что вы пытаетесь мною манипулировать У меня есть расписание. Через четверть часа я встречаюсь со студентами. Наконец, я принимаю самое деятельное участие в жизни своих друзей. Это, к вашему сведению, требует даже некоторой самоотверженности. Но как? Из студентов пришла только я. Прочие спят после вчерашнего. Ваши драгоценные друзья устраивают свои дела где угодно, только не на факультете. Что же вы тут делаете? Молчите, а я вам скажу. Вы тут прячетесь от ответственности. Вы... Несносная студентка Ну, хотите, я вам расскажу, что было? Нет, ни за что Вы горько будете жалеть о своей откровенности Ответьте лучше Почему тогда, когда я относила Соне телефон и бананы Вы сказали, что не хотите Чтобы я передавала вам ее поцелуи? Что вы за тип такой? Я вам позвоню Обязательно Я буду ждать Адюльтер для сюжета тоже, что пружина в часах. Стрелки не столько отсчитывают время, сколько придают ему качество напряженного течения. Предвкушение адюльтера в сюжете тоже закручивание пружины. Годится и убийство, но убийство для большинства читателей абстракция. Читатель продвигается по сюжету и постепенно постигает, какими неслыханными последствиями для людей и мира может обернуться обыкновенная, так знакомая ему похоть. Безбожный Гуан, Вронский, поручик Лукаш, чья неутомимость, по крайней мере, композиционно перетекает в Первую мировую войну, все эти персонажи свидетельствуют неслыханную демократичность упомянутого инструмента разрушительного воздействия на мир. Куда там полковнику Кольту, который провозгласил себя апостолом равенства? Рядом с этой фразой на полях было аккуратно выписано карандашиком. Уважаемый Филипп Юрьевич, про Кольта это я, по-моему, слишком, да жалко было вычеркивать. Н. М. Надежда Мамай, Мамай, Мамай, Мамай. А на площадке стояла Соня. Не говоря ни слова, она перешагнула порог и необыкновенно мрачно взглянула на Филиппа. Свершилось. Свершилось. И не смотрите на меня, Фили, как баран на новые ворота. Вы прекрасно знаете, о чем я. Я убила Гошу. Можете меня презирать, можете меня выгнать, но я пришла выпить с вами за упокой его души. Мой грех от этого тяжелее не станет, А вам выпить и Бог велел. Сонечка, а вы не заказывали сорока уст? Нет. Потому что, знаете, мне кажется, что это будет грех, еще хуже убийство. Нет, Филя, вы посмотрите, что получается. Мало того, что я любимого своими руками, так еще тот, ради кого я это сделала, это у меня и крадет. И будет теперь всю жизнь ходить передо мной, как герой. А я терпи, Филя. А может, он знает, что я это сделала. Знает, что я теперь буду молчать и Пользуется, всю жизнь будет пользоваться. Выходит я, Гошеньку, любимого своего Гошеньку, своими руками. Зря. Соня, Соня, вам нужно успокоиться. Они молча проехали два перегона в метро, вышли и двинулись вдоль большого. Соня жаловалась, что у нее кружится голова, просила остановиться и подолгу отдыхала, припав головой к плечу Филиппа. Когда они свернули в улицу красного курсанта, Соня заплакала в голос, но быстро с собой справилась. Около дома, где жил доктор Федя, она сказала. «Вы снова правы, Филечка. Если где и устраивать поминки по моему милому Гоше, то только здесь». Вы знаете про меня все, а этот друг, наверное, и сам догадается, дайте мне честное слово, что этот друг не будет на меня доносить. Доктор Федя отворил дверь, и тут же по глазам его стало ясно, что Сонечка ему понравилась. Но, впрочем... Не было дурацкого стреляния глазами и игры с выбившимся локоном. Просто шаги ее стали тверже, и липкий пот на ладонях подсох. И тут за стеной раздалось пение кроватных пружин. Кашель шлепает пак. Явился Кукольников. «Санетка, как я люблю тебя, Санетка! Ты знаешь? Что я чуть не сдох от любви к тебе Живой Бледный, зеленый, худой Такие только живые бывают Сонька Ох. Сонька «Тебя Бог спас. Ты не от любви умирал. Я тебя убить хотела, а Бог тебя взял и спас неизвестным способом кукольников. Это я, твоя занетка. Говорю тебе при свидетелях. Я тебя отравила». «Сонька, это от жизни, от проклятой жизни. Но мы все исправим». Вправим и исправим Все будет, как ты скажешь Дурак, это я Я кретин, ты жизнерадостный Это я убивала тебя Да почему ты не убила, я тебя приговорила Я же ее отравила, я наводила порядок В своей жизни Думаешь, только мужикам можно Думаешь, если санетка, Значит, только для койки и гожусь. Это у нее бред, это у нее от усталости, у нее от стресса. Вот я от стресса к Феде пришел, а она по-своему Дайте ей таблетку. Пусть только попробуют. Водки всем. Последний раз тебя спрашиваю, веришь ты, кукольников, что это я тебя отравила? Нет! Прощай, мой хороший, прощай, мой, ясный свет. Ни черта-то ты во мне не понял. Может, и любишь и радуешься, потому что не понял. Я тебе эту таблетку. Погроб жизни не забуду. На улице Соня с Филиппом минут десять шли молча и не глядя друг на друга. Когда же Филипп набрался смелости и заглянул Соне в лицо, то не обнаружил в ее глазах ни обиды, Ни страдания, ни ярости. Да, только вы, мои милые Филя, знаете про меня всю правду. Вот такой номер. Черт побери, что же нам теперь делать? Через два часа после хождения по Петроградской Они оказались у Филиппа дома с букетом астр и бутылкой испанского вина. Астры купила Соня. Они выпили вина, и Соня спросила, не страшно ли Филиппу с ней. А, а не противно, а? ведь я как-никак убийца. Все живы? Да, это еще надо разгадать. Нам пора Переходить на «ты» Часа через два После брудершафта И ритуального поцелуя Филипп проснулся Прекрасная Бархатистая Мерцающая вечным загаром Желанная, желанная, желанная Рядом с ним глубоким сном спала Соня Мне жалко ее будить А я не для того и проснулся, тогда зачем? И не пришла ли к нам моя пустота? Тут денькнул дверной звонок Филипп поднялся, взял в ванной махровую простыню, обернулся ей по-сенаторски и по -сенаторски открыл дверь. У порога стояла подарочная коробка. Коробка была увесистая. Филипп Юрьевич! Одним лестничным маршем ниже стояла Надя Мамай. Только не думайте, что на этом все кончается. Она пошла прочь, а Филипп с коробкой вернулся в квартиру. Это нам? «Филечка, это первый подарок нам с тобой!» Филипп вскрыл коробку, и Соня выхватила из шуршащих стружек бронзовых совокупляющихся львов. Она соскочила на пол, обижала стол и поставила зверей в центре. «Какая красота! А -а -а! Когда будут приходить люди с детьми, мы будем убирать этих веселых львов!» Проклятая голова! Я где-то видел их недавно и никак не могу вспомнить. А ты, Филька... Мы слушали радиоспектакль по страницам повести Андрея Ефремова «Искусство уводить чужих жен». В спектакле были заняты артисты Татьяна Михалевкина, заслуженная артистка России Анна Алексахина, Владимир Баранов, Константин Демидов, Вадим Бачанов и Александр Васильев, звукорежиссеры Анна Растрогина и Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. режиссер Светлана Каренникова.